82. Лила говорила хорошо знакомым мне безапелляционным тоном, лишённым всяких эмоций. Она кратко и почти презрительно перечисляла голые факты, словно опасалась, что, дрогни у неё голос или нижняя губа, события выйдут из-под её контроля, и их лавина накроет её с головой. Нино сидел на диване с опущенной головой и изредка согласно кивал. Они держались за руки.